Наконец они смирились. Великий князь отдал Игорю Юрьев и Рогачев, Святославу Черториск и Клёцк, а Давидовичам Брест и Драгичин, хитрым образом уничтожив опасный союз сих князей с его братьями. Но последние вторично изъявили досаду, когда Вячеслав, согласие Всеволодова, уступил Переяславль Изяславу Мстиславичу,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 были побиты ее жителями и карелами, новогородскими данниками. Желая прекратить наследственную вражду между потомством Рагнединым и Ярослава Великого, благоразумный Всеволод женил сына своего, юного Святослава, на дочери Василька Полоцкого, а Изислав Мстиславич выдал свою за Рогволада Борисовича, позвав к себе на свадебный пир.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 так называемую крестную, или присяжную грамоту, в знак объявления войны. Ольговичи, князь Черниговский с братом, Вячеслав Туровский с племянниками Изиславом, Ростиславом Смоленским, Борисом и Глебом, сыновьями умершего Всеволодка Городненского, сели на коней и пошли к Теребовлю, соединяясь с новогородским воеводою Неревиным и герцогом польским Владиславом.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 ибо место благопрепятствовало его противнику. Когда же Изислав Давидович, брат черниговского князя, с отрядом наемных половцев взял Ишицу и Микулин в земле Галицкой, тогда великий князь приступил к Звенигороду. Вслед за неприятелем Владимирка сошел в долины. Видя стан его на другой стороне города, за мелкую рекою, Севоло тронулся с места в боевом порядке,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 уступили Владиславу четыре города, а России — визну. Несмотря на то, Игорь возвратился с добычею и с пленниками. Владислав же скоро утратил престол, заслужив ненависть народную, гонением единокровных и несправедливую казнью знаменитого вельможа Петра, коему он отрезал язык, выколол глаза и, таким образом, по словам нашего летописца, а отмстил за российского князя Володаря. В 1122 году коварно плененного симвельможию. 1146 год. Владислав бежал к тестю, в надежде на его помощь. Но Всеволод, удовлетворенный тогда в неприятельских замыслах галецкого князя, выступал в поход с дружинами Киевскую, Черниговскую, Переяславскую, Смоленскую, Туровскую, Владимирскую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 и послал зятя своего Владислава Польского напомнить Изяславу Стеславичу данную им клятву. С таким же увещанием ездил боярин Мирослав Андреевич к князьям Черниговским, которые, согласно с Изяславом, ответствовали, что они, уступив старейшинство Игорю, не изменят совести. Тогда, 1 августа 1146 года,